Но какое тебе дело, Алексей, в кого веруют киевляне? Разве не везде народ имеет своих собственных богов? Варяги поклоняются Одену, западные славяне чтят Световида, в Ретре молятся богу Редагасту. Греки, которых веру исповедуешь и ты, имеют также своего бога. «Бог один, Всеслав!» — прервал кротким голосом старик. Все народы называют по-своему дневное светило, но разве не то же самое солнце, которое освещает нашу землю, светит и у варягов, и у западных славян, и в Ретре, и в Греции? Разве не все повинуются единому закону? Не все идет своею чередою? Не везде ли мы родимся с плачем и умираем в скорбях и болезнях? Не везде ли, проходя жизненным путем, Мы встречаем одни и те же радости, одну и ту же печаль. В юности нас борют страсти, в старости подавляют злые недуги. Та же самая жизнь, которая двигает и заставляет присмыкаться в опрахе ничтожного червяка, р а с ш и р я ю т мощные крылья поднебесного орла. Посмотри, как стройно текут по небесам воздушные светила. Обращаются ли реки когда-нибудь вспять? цветут ли зимою деревья, не везде ли день сменяется ночью, а после ночи наступает новый день. И ты думаешь, Всеслав, что ни одна вседержавная десница, ни один всемогущий Бог хранит эти предвечные законы, управляет вселенную и держит в руке своей жребий всех царств и народов земных». что значит ваш великий Киев перед г о р д о ю Византию, что сама Византия перед древними Фивами, Персеполисом и Вавилоном, что все эти города, что вся земля наша в сравнении с беспредельными небесами. А испытай посадить в Киев двух великих князей, и ты увидишь тогда, сольются ли в единую волю две власти и два могущества, равные между собою. «Ах, — сказал Всеслав, — тебе не нужно убеждать меня в этом. Давно уже я не могу молиться богам нашим. Душа моя жаждет познать истинного бога. Но кто он? Кто этот непостижимый? И почему я должен скорее верить словам твоим, чем словам другого?» «Так ты желаешь познать истинного бога?» — спросил Алексей, — устремив на юношу свой взор, исполненный надеждой и веселья. «О, Алексей! Я отдал бы за это жизнь мою, но при одной мысли об этом смущается мой разум. Сердце рвется, тоскует, и я теряю всю надежду». «Не унывай, Всеслав!» прервал старик, положив ласково свою руку на плечо юноши. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». сказал тот, чьи слова не прийдут, как прийдет этот мир и все живущие в нем. Но чтобы найти, надо искать всеслав. Ты недоволен своею верою, а старался ли ты узнавать, в чем состоит вера других народов? Желал ли ты просветить твой разум, беседуя с людьми опытными и мудрыми? Нет, Алексей, я мало помышлял об этом. Но неужели ты думаешь, что, пируя с друзьями своими, потешаясь охотою или удальством на игрушках богатырских, утопая среди забав и у тех мирских, ты постигнешь это великое таинство, сокрытое на небесах и чуждое всего земного. Если б какой-нибудь сирота, узнав, что отец его, которого он никогда не видал, жив, но обитает в стране ему неизвестной, не оставил ли бы свой дом, и не пошел ли бы искать его посвету и расспрашивать всех о его жилище, а стал бы только вздыхать и тосковать о нем, лежа спокойно на своем роскошном ложе. «О, я понимаю слова твои!» — прервал юноша. «Ты называешь его отцом! Ах, никогда Богомил не говорил мне ничего подобного! Он учил меня не любить богов!» но боятся ь и трепетать их. «Одни преступные рабы и лукавые наемники не любят и боятся своего господина», прервал с сильным чувством старик.